Глава 22. Коварные планы. Атмосфера в комнате была не просто холодной, она была ледянящей. Генгема и Бастинда вырядились в тёмные платья с пышными рукавами и надели свои лучшие оккультные украшения. Удивительно, как под тяжестью всех этих цепочек и амулетов им удавалось сохранять вертикальное положение. В волосы ведьмы воткнули высокие костяные гребни. А бабушка еще и использовала ярко-алую помаду. Обезьяны предчувствовали надвигающуюся бурю и сидели на крыше тихо, только изредка раздавалось чир-тюрк, когда одна из них не выдерживала напряжение и принималась сучить лапами. Матушка, бабушка. Церемонно кивнув, поприветствовала я ведьм. Гингем щелкнула пальцами и в комнату вошел Голем. Итак, Бодро сказала Бастинда, окидывая критическим взглядом обнаженное мужское тело. Что мы имеем сейчас? Вполне приличную основу для работы. Она взяла менторский тон, словно выступала перед большим собранием Ковена, и продолжила. Мы добились вполне естественных движений, но расслабляться рано. Скоро здесь появится оригинал, благодаря неоценимой помощи Матильдочки». Ненавижу, когда меня называют Матильдочкой. Сразу же хочется вступить в кровавый культ и начать творить страшное. Мы можем доработать образ, правильно расположив родинки, шрамы и другие отметины, если они есть. Детали весьма важны. На них попадаются. Плохо, если из за родимого пятна все пойдет прахом, и тем более не может же человек быть полностью совершенен. Голем взирал на нас равнодушным взглядом, при этом он старательно имитировал дыхание и даже иногда моргал. Не могу решить, что хуже: когда он пялится и неподвижен, или вот так, как сейчас, изображает жизнь. Я подумала о том, чтобы обрушить на него что-то тяжелое, типа дождя из камней, но не стала тратить силы. Наверняка Гингема и Бастинда предусмотрели столь очевидную реакцию и приняли меры. только опозорилась провальной попыткой. И потом мне на ум пришла история неуловимой Мюрель. С ней пытались сразиться многие ведьмы, но она всегда выходила победительницей, потому что помнила о своей цели. Мюрель прозвали неуловимой, потому что она настолько не хотела ни с кем вступать в конфликты, что избегала их с неподражаемой изобретательностью. Пытаться противостоять Бастинде с Гингемой означает отвечать на их действия, то есть подстраиваться под заданные ими условия. Нельзя поддаваться на провокации. И даже если сотрудничество будет казаться проигрышем, то в итоге я смогу победить, вернув себе заповедник. Сложно, но с ведьмами просто не бывает. Так же, когда Макса изволит явиться, мы сможем настроить голос. Нашему молчаливому предстоит много говорить, сказала Ма. Вот только голем и не разговаривают, ядовито заметила я, не удержавшись от шпильки. Ха-ха-ха, произнес голем, не открывая рта, голосом, который показался мне смутно знакомым. Не ожидала такого ведьма. А вот оно как, голем говорит. Нужно сделать так, чтобы губы у него шевелились, всплеснула руками ба. Да, еще одна необходимая доработка, кивнула ма. Голем разразился злобным хохотом. Мне потребовалось несколько мгновений, чтобы разобраться с этой головоломкой. Вы изловили и поместили какого-то духа в фарфоровое тело как в сосуд. Умно. Мама тонко улыбнулась, слегка кивнув, признавая мою правоту. Что значит какого-то? Ты что, не узнала меня? В голосе духа сквозило разочарование. Мало ли в мире духов, сказала я. Почему я должна тебя знать? «Противная ведьма. Ты вечно меня подначиваешь и выводишь из себя. Не верю, что ты меня на самом деле не узнал. Это я, тот самый дух из табакерки. Я тебя обхитрил, обвел вокруг пальца. Не помню никакой табакерки, извини. И видно, не очень-то обхитрил. Раз тебя заперли в големе, и ты должен действовать по указке ведьм. Покажите ей табакерку, закричал он. Она обязана вспомнить. Эта тесная коробка стояла на каминной полке, прорву времени. Хорошо, хорошо, не надо так нервничать. Я сделала вид, как будто не догадываюсь о том, какой эффект вызывает призыв не нервничать на любое существо, обладающее разумом. Я вижу, что ты не прогадал. Табакерка это маленькая коробочка, так что сейчас ты обитаешь в громадном дворце. Поздравляю с улучшением жилищных условий. Хотя, постой-ка. Ты мог быть свободен. Но Голем гневно засипел, как будто у него вот-вот случится припадок. Итак, часть колдовства я разгадала. Обратилась я к ведьмам: "Дорогая, это же очевидно", фыркнула Ма. "Нет смысла упоминать этого вслух. Завтра, когда твое зелье дозреет, ты поймешь, какую услугу сама женам оказала. Но я рада, что ты первая сделала такой отчаянный шаг". А уверенность в собственных силах растет, раз ты решилась бросить вызов и объявила войну сразу нам обеим. Скорей бы уже выпить свое зелье. Надо же вспомнить, что на меня нашло. Или что такого устроили гингемы с бастиндой, что я решила с ними сразиться. И, кстати, пока я не забыла, внезапно подала голос гингема На досуге по поразмысли об основе для приворота. Она получилась никчемной. Я сразу же заметила, что похоть и страсть слабоваты, и усилила их как могла. Но Матильда, это полный провал! Чтобы до такой степени ничего не подействовало, нужно постараться. Еще одна загадка. Какой приворот!» — простонала я. Вспомнишь, уверенно пообещали мне Итак, сказала ма, — «вернемся к насущным проблемам. Она махнула рукой в сторону окна. На голубом, безоблачном небе появилось темное некрасивое пятно, словно сверху просочилась какая-то грязь. Прекрасное защитное заклинание, Матильда, ему непросто. А когда маг встречает интересные препятствия, то он в узел завяжется, чтобы проникнуть сюда. Ведьмы захихикали самым гнусным образом. Тёмное пятно словно продавливало небесный свод, выпячиваясь и провисая все ниже и ниже. И вот с неба сорвалась тяжелая капля, смолено поблескивая и дымясь, Прорвался! Гингема и бастинды торжествовали. Капля стремительно летела к земле, когда вдруг в нее ударила молния. Примечательно, что начало свое молния брала на земле. похоже, тот другой очнулся. Косясь на меня, сказала Гингема: "Что ж, скучно не будет". Я уже ничему не удивлялась. "И в чем заключается ваш план?" деловито спросила я. "Вон он", ваш молчаливый прилетел, "а дальше, что будет дальше?" "Дальше я займу его место", гордо сообщил Голем. У духа явно были амбиции, хотел бы побыть человеком. А дальше, Матильда, все произойдет естественно. Что бы ты ни предприняла, мы достигнем своей цели, сказала Ма. Тебе еще многому предстоит научиться в плане настоящего ведьмовства, Гингема важно кивнула. Тебе остается только признать поражение, подытожила она. Ма хлопнула в ладоши, все окна и двери распахнулись, влетели обезьяны, И подхватили всю троицу, оставив меня в гордом одиночестве. Позёрство. Могли бы хоть на крыльцо выйти? Ответом мне послужил ведьмовской хохот, призванный наводить ужас на всё вокруг. Потом хижина начала меняться. Стены таяли, пространство съёживалось, котлы, миски, тарелки и салфеточки, матрацы, подушки и перины, а также тысячи других мелочей закружились и с грохотом принялись укладываться в сундуки. Я поспешила в комнату и забрала оттуда почти созревшее зелье, возвращающее память, и успела поймать, прилетающую мимо моего носа табакерку, покрытую эмалью, на крошечных львиных лапах. Ее я положила в карман. На всякий случай. Больше мне здесь делать было нечего. Я уходила, не оглядываясь, а за моей спиной хижина скрипела всеми своими досками, избавляясь от чужеродной, распирающей ее магии. Молнии прорезали небо. Небо окрасилось красным, но до заката было еще далеко. В мой лес умудрился пролезть Бранвэйн молчаливый. Его собрались перехватить ма и Ба с големом и стаей летающих обезьян. Все было так запутано и сложно, но именно сейчас на меня снизошло спокойствие, даже умиротворение. Альберт, я чувствую, что ты здесь. Хватит прятаться. Госпожа ведьма, что это творится? Оборотень выпрыгнул на тропинку и отряхнулся совершенно по-собачьи, задрожав всем телом. Рада тебя видеть в целости и в сохранности, Альберт. Давай присядем. Очевидно, тебе нужно отдохнуть. Выглядел оборотень совершенно дико: блуждающий взгляд, склокоченные волосы, походка какая-то дёрганная. Мы устроились на полянке. Там как раз лежало весьма удобное поваленное дерево. В воздухе остро пахло колдовством. А ветер доносил эхо от эха заклинаний. К сожалению, мне нечем тебя угостить. В хижине полная разруха, пока дом не восстановится, туда лучше не соваться. Но хорошая новость, что скоро все вернется на круги своя. Ведьмы съедут. Это не они устроили, Альберт указал на небо. Отчасти мы им обязаны столь дивной погодкой. Так что, ты был у башни? Что удалось выведать? Был Горячо подтвердил Альберт: в ней засел очень злой маг, колдует, искры дым в разные стороны, ругается, а сам руками размахивает и выкрикивает слова странные, непонятные. Спорен на собственный хвост молнии, это его рук дело. В проницательности тебе не откажешь, похвалил я у магов обостренный территориальный инстинкт. Если один считает, что другой нарушает его границы, то будет до посинения кидаться молниями и другими нехорошими чарами. Я поморщилась. Вибрации от боевой магии плохо скажутся на кикиморах. Они очень чувствительные. А когда кикиморы нервничают, они только и делают, что едят водоросли. Ох, катастрофа. Русалкам негде будет откладывать икру, а водяные... ладони сами сжались кулаки. Тот который в башне не жалует ведьм, сообщил оборотень. Как ты это понял? Он бегал вокруг башни, то и дело повторяя: "Ведьмы, ведьмы, ведьмы". В памяти шевельнулось смутное воспоминание, но оно было как будто во тьме. Тьма и непроглядная, как сама бездна. Тоже что-то знакомое. А этот маг хорош с собой, спросила я, пытаясь ухватить ускользающий образ. ну, Обертин очень долго раздумывал над ответом. Он такой, как бы это, столь яркому описанию могли бы позавидовать поэты. Какая глубина! Просто картинка возникает перед глазами. Ладно, Альберт. У меня есть две новости. А на самом деле больше, но так принято говорить. Хорошая и плохая? Обертин ухмыльнулся. Я уже предвидела, что мои слова сотрут улыбку и не стала давать определений. К чему ярлыки, когда новость способна удивлять. Нам предстоит сразиться за независимость моего заповедника. Противников у нас на любой вкус: и ведьмы, и голем с вредным духом, и твой знакомый молчаливый, и маг в башне. Не дав Альберту перевести дух, я обрушила на него: "Готовься. Будем извлекать артефакт. Он мне понадобится. Оборотень выглядел шокированным. Но вы же говорили, что еще нельзя, осторожно возразил он. Я передумала. Сейчас возьму этот самый жезл в свои руки, и кому-то мало не покажется. Альберт изо всех сил старался держаться. Вы же говорили, что молчаливый ни за что сюда не проникнет, что не сможет меня найти. Говорила? Не припоминаю. Я успела кинуть связывающие заклинания за секунду до того, как оборотень бросился на утек. А Альберт, не выводи меня из себя. Видно, от страха у него в голове совсем помутилось, и он начал кричать, что явится к молчаливому, отдаст артефакт лично в руки. Мредил. Потребовалось немного подождать, чтобы вервольф смирился со своим положением. А это больно, наконец-то спросил он. Вот сейчас и узнаем. Так, нужно действовать деликатно, но решительно. — застонал оборотень. — Я еще ничего не делаю. Госпожа Матильда, я уже как-то привык, и мне совсем не мешает, зачастил он. Глубокий вдох. Сейчас буду колдовать. — Ужасный крик разнесся далеко вокруг. Несколько Гамоюнов, испуганных столь диким воплем, поднялись в воздух пружинисто хлопая крыльями. "Альберт, еще ничего не произошло. Ни единой буквы заклинаний не было произнесено. Куда делась твоя решимость?" Зубы оборотня отбивали дробь. Щелк, щелк, щелк!» "Отнесись к этому как необходимой медицинской процедуре". Альберт покраснел, потом позеленел. Краска резко схлынула с его лица, и он стал белее снега, глаза закатились, и он потерял сознание. Так даже проще, и ему, и мне. Несколько сложнейших магических манипуляций, о которых не стоит упоминать в приличном обществе, и победа. Наконец что-то получилось так, как надо. Я стала счастливой обладательницей жезла могущества. Можно сказать, Бранвейн молчаливый у меня в руках. Бедняга Альберт заворочился, и я немедленно сняла с него путы. Оборотень быстро взглянул на артефакт и с нечеловеческим проворством вскочил на четвереньки. Мне посчастливилось наблюдать ускоренный оборот, и вот огромный волк на мощных лапищах уносится прочь. Решил, что раз артефакт извлечен, то служба закончена. Мой вопрос потонул в шелесте листвы. Я даже головой покачала. Да чего же наивное существо. Себе же дороже не исполнить обязательств. Он же давал клятву. Но я подумаю об этом, когда вспомню. Сейчас есть занятия поважнее. Матильдочка выходит на тропу войны. И тропа эта вела к дому и башне, в которой сидел маг. на поводке. Стоп. Я замерла. Откуда это про поводок? Память старается вернуться. Я расценила это как еще один хороший знак, который послала мне природа.